Второй рабочий шестой. Стенли Хиггинс отошёл только на минуту, чтобы вызвать Дарси из уборной Элвуарадей. А седьмой, пожарный Саймон Формс, показал ему, где она находится, и смотрел на него стоя у дверей, ведущих со сцены в главный коридор, потому что волновался, что они не успеют. Пожарного Саймона Формса всё время видели те, кто носил и ставил стулья, а когда он пошёл вместе с Хиггинсом, Весь время оставался в поле зрения последнего, так как тот лишь постучал в дверь овых оражей, но не входил туда, а только позвал Барси, вместе с которым и вернулся на сцену. Пожарный пошёл с ними и на сцене загородился светителем. Восьмое. Личердом-характерсом, который сидел у себя на балкончике, и возился с мигающим прожектором до самого антракта, о чём свидетельствуют все, потому что он по выключал, то зажигал свет, что все выродило из себя. Потом корретор спустился, встретил идущего к кулисам Дарси, и беседуя с ним дошёл до уборной. Но это не имеет значения, потому что Винси тогда уже был мёртв, как показал Дарси. Дело о Джон Наите, суфлёр и десятая, Малкольм Сноу, рабочий, отвечающий за занавес, весь антракт обсуждали свой проклятый катализатор. 11. -е. Это Фаррадей и 12-е, съездим с Ноука Симерша, были весь антракт в уборной, потому что Эва нуждалась в поддержке. Кастимерша проводила её до самой сцены. Он поднял голову от листка. Это все Джо, все. Больше никого в театре не было. У каждого из них есть твёрдые алиби, разве что у убийцы есть сообщник. Должен был быть. Иначе придётся поверить в чудеса. Во-первых, И коли мог бить Сивина Винси после спектакля. Стало быть, напрашивается мысль, что мы были раньше, когда наконец выяснилось, что тут разыгралась совершенно фантастическая история, и покойник вышел на сцену одновременно лёжа в своей уборной с кинжалом в груди, подобно цезарю. Тут же оказалось, что автор этого неожиданного сюжета его убить не мог. То есть его должен был убить в антракте кто-то другой. И вот теперь получается, что это тоже не так. И что тогда? Дюжоа Алекс покачал головой. Нет, дорогой мой, Стивен Винси убьёт во время антракта. Паркер с отчаянием посмотрел на него. Но никто же не мог его убить. Как же нет? Разумеется, мог, раз убил. Это я понимаю, но если никто из этих людей не мог его убить, то? Алекс посмушнился. Бент, издеваешься, обо убийце Б? Я говорил тебе, что часть улик указывает на убийцу А, а часть на убийцу Б. Убийцей А был Даси. В конце концов, я же не мог предполагать, что невыученный человек ни с того, ни с сего берётся за такую безумно сложную задачу. Его действия затемняли картину и заслоняли обзор. Ибо убийце Б, например, не требовалось это чёртово маска. И он не в состоянии был сыграть за Винси. А убийство мог только в антракте, то есть убийство должно было обнаружиться до начала второго действия. Дарси невольно создал алиби всем, кто мог убить Винси в антракте, хотя его заботило только алиби Эрушарады. Теперь, когда Дарси мы уже не рассматриваем как возможного убийцу, и проблема маски, а также посмертной игры Винси выяснилась, убийца бы остался один на поле сражения. А ведь его работа станула только лишь обозначает его как чёрную кляксу на белом листе бумаги. Теперь убийцей может оказаться только он. "А кто это?" спросил Паркер и нагнулся, чтобы расслышать паузу, словно в этом театре слова могли исчезать или превращаться в другие. "Алекс", сказал ему кто-то это. "О, господи Боже мой", прошептал Паркер. "Как же я мог этого не заметить?" Простое психологическое истина пробормотал Джо Алекс. Банальное, труднее заметить. Подожди меня здесь, Паркер бросился к дверям. Хорошо, кивнул Алекс. Когда двери за инспектором закрылись, он минуту сидел неподвижно, потом закурил ещё одну сигарету, после чего быстро встал и пошёл в актёрскую, где сидел запасный полицейский. Алекс попросил его на минуту выйти, набрал номер и сказал несколько слов, потом ещё несколько и положил трубку. Яусеф комнату и стал медленно ходить взад-вперёд, насвистывая какую-то простенькую сентиментальную мелодию. Потом остановился, вынул из корзины розы и понюхал. Наконец, двери отворились. На пороге стоял Паркер. Медленно вошёл и тяжело опустился на стул. Он мёртв, сказал Паркер. Покончил с собой за минуту до нашего приезда. Оставил семью записку, в которой он ни словом не упоминает обо всём этом.